Приглашаем вас послушать рассказ Рустема Кутуя «Море». Рустем Кутуй, сын известного татарского писателя Аделя Кутуя, пришел в литературу в начале 60-х годов с рассказами и стихами о военном детстве. Сейчас он автор многих книг, прозы и стихов, изданных в Казани и Москве. Среди них «Дождь будет», «Солнце лежит на рельсах», «Костры надежд», «Лист земли, тихое-тихое поле». Его рассказы переводились на немецкий, польский, чешский, испанский, английский языки. Рассказ «Море» читает Иван Тарханов. Это был грязный, лохматый мальчишка. Он шумно шмыгал носом, сопел, держась за широкую руку Егора Ивановича, Шагал, думая невесть о чем. Он не оглядывался. Паровоз выдохнул пар, потоптался на месте и, уже завыв о мальчугане, весело побежал, перебирая колесами. По небу шли облака светлыми полосами. Низкие рощи, припадая к земле, будто вползали на бугор. Когда дошли до кривой сосны, мальчуган рванулся назад, где еще гудели рельсы, но Егор Иванович сжал пальцы и сузил глаза. Дальше шли молча. Тяжело. Сбегу, сбегу! Далеко и потерянно выбивали колеса. Куда, куда, выговаривали тупоносы и пыльные сапоги Егора Ивановича. На двери висел ржавый замок, откуда снизу и щели лаяла собака. Егор Иванович, позвякивая ключами, вытер ноги о холстину и скупо бросил. «Дочисту, протри пятки!» Мальчуган осмотрел ботинки и покорно заскреб ими о влажную холстину. Только в синях закинув крючок на дверь, Егор Иванович выпустил мальчишечью руку. В комнате чистенько отстукивали часы. На столе стоял портрет круглолицей улыбающейся женщины. Как назвать? Сережкой. Поначалу откушаем. Егор Иванович жирно намазал маслом ломоть хлеба и протянул сережки. Собака облизнулась и выжидательно вытянула тонкую мордочку. Чай пили долго и старательно. Егор Иванович глядел только у блюдца, щедро опуская усы в чай. — Сбегу, сбегу, — ровно стучали часы. — Куда? — «Куда?» — кричал яростно петух за стенкой. Когда кончились чаепитием, Егор Иванович отер ладони усы и сказал, «Теперь выкладывай, как есть. Перво-наперво запомни, все за раз». С минуту помолчали, и слышно было, как лишится под столом собака. Говорит, Не буду, сбегу. Мальчуган мял под столом штанину и не глядел на Егора Ивановича. Спал ночь-то. Спал. Врешь. Трусил. Егор Иванович подошел к низенькой кровати, откинул одеяло, потер руки, вернулся к столу и начал медленно расстегивать Сережкину рубаху. Помойся, чтоб скрипело Хороша-то вон. Фу. Сережка намывался. От горячей воды захватывала дух, а Егор Иванович лил и лил на спину из ковша. И, казалось, не будет конца злой воде и его молчанию. Потом жестко заходило полотенце по плечам и волосам сережки. Кожа покраснела и странно на душе полегчала, посветлела. И, подняв лицо, он боязливо глянул на Егора Ивановича. Скидывай штаны и вымывай дальше. Опустив занавеску, Егор Иванович ушел в глубину комнаты, а Сережка, озорно вытянув губы, уселся в корыто и заработал мочалкой. Прямо, напротив. В стекло клевался воробей, кося быстро в глазком на сережку, словно говоря, «А я вот грязный и лохматый, и мне наплевать на все». Сережка слышал, как Егор Иванович открывал сундук, гремел крышкой. Потом он появился из-за занавески, все такой же медлительный, тяжелый, и положил на табурет брюки, ботинки, рубаху. «Наденешь это...» первонаперво, махнул рукой и пошел запирать сундук. Ночь выделалась беспокойная и черная. Сережка просыпался, глядел в окно, где хороводились звезды, и снова засыпал. Ему казалось, что кровать катится по рельсам, трясется, Он открывал глаза и вслушивался. Было пусто и тихо. Егор Иванович куда-то уходил, засветив фонарь, возвращался и ложился рядом. Сережке чудилось, что он смотрел на него в темноте и гладил вихры. Но сон летел, как поезд, стремительно И жутко. И видел он, как мать в корыте выжимала белье, и вода в корыте была синяя, а глаза матери голубые. Сам Сережка сидел у окна и рисовал корабли, море и солнце. Корабли получались неважные, море тоже. А Сережка любил море, хотя и не видел его никогда. Мать сложила белье в таз и вышла в палисадник. Отец каждый вечер приходил на веселее и нехорошо улыбался. Сережка юркал мимо него в дверь и мчался к озеру. Глядел в воду, где золотыми точками плавали отраженные звезды. «Вырасту! Вырасту!» говорил он про себя угрожающе и яростно. Но знал, что это будет не скоро. Быстрее озерцо высохнет. Он ждал, Пока отец уляжется спать, и мать прибежит к нему, Сережки, добрая, часто заплаканная, Они брались за руки и шли к дому. Тихо пили молоко на кухне, И Сережка залезал на сеновал И слушал, как натужно квакает в озерце лягушки. Где-то далеко вскрикивал паровоз, И снова наплывала тишь с беспечными вздохами лягушек. Сон тянулся долго и чутко. Серёжка как бы разом оказывался в трех местах. На синовали, в вагоне и в кровати Егора Ивановича. Отец служил на паровозе, иногда уезжал на несколько дней. Тогда Серёжка с матерью частенько ходили в лес, Она веселела и даже молодела, легко возбегала на пригорок, улыбалась солнцу, глаза ее горели. Сережка видел, как мать нагибалась к ключу, где прикатывались мелкие камешки, в воде покачивалась ее улыбка. Сон внезапно обрывался, и начинался другой сон. Сережка сидел у окна и рисовал море. Этот сон впитал в себя всю его жизнь. Отец явился трезвый и важный, сказал. Теперь, Дашенька, отдохнем. С питьем покончено. Взял отпуск. Потом заступаю на тепловоз. Он садил Сережку на колени. Да и ты гляди, какой вырос. Морякову хочешь быть? Ага, обрадовался Сережка. В заправдышнее море хочу увидеть. Ну-ну, промочал отец. Он пригладил жиденькие сидеющие волосы, насупился и также важно вынес куром пшена. Попробовал даже запеть, но внезапно оборвал песню и направился к соседу. Прошел час. Сережка глядел на корабли, но они никуда не плыли, а жалко выставив длинные трубы, тонули. С улицы ворвалась пьяная ругань, и отец встал на пороге. Волосы упали ему на брови. Покаж, а Двигаясь щеками, он рассматривал, как свою пятерню рисунок, и крепко держал Сережку за плечо. На его пальцах росли редкие черные волосы. Ишь, море! Худо тебе здесь, ишь, художник! Он сильно, сам не зная за что, отлистал Серёжку по щекам, они вспыхнули жарко, и Серёжке показалось, что он весь здесь сгорел, вместе с землей и морем, нарисованным на тетрадном листке. Серёжка, в которой уже раз видел этот сон, и будто всегда заново чувствовал на себе сильную пьяную руку отца, Мать, вытирая его лицо, увела на синовал. Он плакал и шептал в материнскую кофту. Сбежи, мамка! Хоть куда, сбежим? К ночи сережку забила лихорадка. В доме спали, и только в сарае сонно мучала корова. В не шуршали мыши. Воздух был горяч и душен. А через день. Он сбежал, как есть, в брюках, стянутых, стершимся ремешком и рубахи. На станции, пересилив страх, подошел к дяденьке в фуражке и спросил, — В какую сторону море? Дяденька выжидательно повел губами и сказал, — Ты чей же? Вроде бы проненных, Наверняка и Серёжка бросился назад за вагоны, а вечером, не помня себя от радости и испуга, умчался на товарном, вцепившись в холодное железо. Два дня он промаялся у дороги, голодный, грязный, ожидающий, а на третий день его ссадил грозный охранник. Какой-то усатый дяденька взял за руку и повёл от пыльного поезда. Сон все эти дни был тревожный и шаткий. Над сережкой покачивали звезды далекие и редкие, булкой плыл месяц, Под вагоном гулко грохотали колеса. Но каждый раз ко вчерашнему сну прибавлялась частичка нового, только что увиденного мира. Сережка проснулся. В комнате также частенько стукали часы. По столом дремала собака, изредка отщелкиваясь зубами от мух. Егора Ивановича не было. Сережка потрогал то место, где спал Егор Иванович. Оно было холодное. Ушел поди давно, и дверь запер. Он прошел с босыми ногами по комнате. Собака обрадованно увязалась за ним. В чуть притворенную дверь Сережка увидел Егора Ивановича, который колол дрова. Дяденька! Я встал. Высунув наружу голову, проговорил Сережка. Вот хорошо. Сейчас пойдем за водой. Они взяли по ведру и пошли по тропинке, сожженной солнцем. Сережка так и не знал, где оно? Море. Не знал, что это за полустанок, на котором кончилась его мечта. Дяденька! «А где море? Далеко? Рукой подать! Четыре версты!» Егор иван шагал, точно стремился вдавить сапоги в землю, крепко и крупно. Воду таскали в бак, стоявший в сенях. У Сережки затекли руки, он дышал отрывисто, а Егор Иванович все так же тяжело переставлял ноги, Гремел цепью, завязывая ведро, и Сережка смотрел, как оно, качаясь, поднималось наверх с ледяной водой. Когда уже в глазах сережки пошли красные круги, Игорь Иванович сел на бревно, скрутил цыгарку и, выдохнув дымок, сказал Все, перво-наперво. Грехи-то высказывать будешь. Или опять молчком, бочком. «Сбежишь?» «Нет. Скажу. Пойдем в дом». Завели самовар, пузатый и тусклый. Он запел огнем, потрескивая лучины. Сережка, усевшись на пол и обняв собаку, начал рассказывать Егору Ивановичу свою нехитрую жизнь. Чаю Егор Иванович завсегда пил много, Да капелек пота долбу, лбу, Покрякивая и отдуваясь от удовольствия. Ты, Сережка, не знаешь, как пить чай надо. Тут у меня сосед и мам жил. Вот мы с ним сядем за самовар, Губы выпустим и айда хлестать. Аж локти вспотеют. Веселым ходом шли часы, А под ними на столе улыбалась женщина. Егор Иванович снес сапоги, подкинул сережку под потолок. Собака взвизгнула, путаясь в ногах. Они вышли на солнце. Земля жгла ступни, Редкий кустарник тянулся вдоль тропы. Мы, дядя Егор, куда? К морю. Они шли легко и быстро. Какой-то едва уловимый гул висел в воздухе. Сережка от нетерпения подпрыгивал, забегал вперед. Море выкатилось навстречу неожиданно, поблескивая гребешками зеленых волн море сережка мог задохнуться от этого слова воздуха и восторга вот оно гляди и дыши егор иванович опустился на гальку и закурил но сережка вдруг испугался нескончаемого простора и даже как-то весь подобравшись, как к огню приближался к нему. А море овоскалось, зазывало, и Сережка, обернувшись к Егору Иванчу весело показал ему зубы и начал торопливо сдергивать штаны. Он шумом и с гиком, с размаху, не глядя, кинулся головой в море. Собака понюхла гальку, и, тоненько взвизгивая, помчалась вдоль берега. Егор Иванович курил и всматривался вдаль. Когда мокрый Сережка улегся рядом, раскинув руки, он проговорил. «Я, брат, часто сюда хожу, вспоминаю». Молчали, слушая шорох набегающей воды, «Теперь до дому. Мне в ночь заступать, чуток поспать надо». «А ты кто, дядя Егор?» – спросил Сережка. «Обходчик рельсы выстукиваю». Вечером, усевшись к свету, Сережка писал письмо матери. Егор Иванович ходил по комнате, Заглядывал через Сережки на плечо и улыбался. Ему казалось, что в доме стало уютней. «Мама», — писал Сережка, — «я у дяди Егора. Я видел заправдышнее море. Приезжай к нам. Мы будем рады. Ты поди, плачешь от папки. Приезжай, мама. Сережка. Он заснул, уронив голову на письмо. Егор Иванович перенес его в постель. У кровати лежала собака, опустив мордочку на Сережкины ботинки. За окном осыпалась звездами ночь. На стене стучали часы. Егор Иванович постоял около сережки, Глядя на смеющуюся с портрета женщину, Провел ладонью по широкому лицу, Засветил фонарь, Надвинул на лоб фуражку И, улыбаясь невесть чему, Вышел в ночь.